Я закончу эту главу замечанием, что, хотя некогда было в обычае нормировать заработную плату сначала общими для целого королевства законами, позже специальными приказами мировых судей в отдельных местностях, но такого рода распорядки уже совершенно вышли из употребления. «Как показывает опыт более чем 400 лет, — говорит доктор Берн, — Уже пора оставить всякие попытки подчинить строгой регламентацию то, что по самой своей природе не подчиняется детальной регламентации. Ибо если бы все лица, делающие одну и ту же работу, должны были получать одинаковое вознаграждение, то не было бы повода для соревнования и не оставалось бы места для усердия и таланта. В старинные времена, кроме того, довольно обычным явлением были попытки урегулировать прибыли купцов и торговцев путем установления такс на жизненные продукты и другие товары. Единственным остатком этого старого обычая является, сколько мне известно, такса на хлеб. Где существуют цеховые корпорации с исключительными правами, там, может быть, и целесообразно нормировать цены предметов первой необходимости. Но где таких корпораций нет, там конкуренция гораздо лучше урегулирует цены, нежели какая бы то ни была такса. Хорошо содержимые большие дороги, каналы и судоходные реки, уменьшая расходы перевозки, приводят к общему уровню цен как отдаленные деревни, так и ближайшие к городу местности. А потому с этими путями сообщения связаны самые важные улучшения, которые поощряют обработку самых отдаленных земель, обыкновенно занимающих наибольшую часть поверхности страны. Эти улучшения выгодны городу, сокрушая монополию деревень, расположенных по соседству с ним. Они выгодны даже и этим деревням, потому что если вводят на старый рынок новые товары, как бы в подрыв произведением соседних деревень, то они же и открывают для этих товаров много новых рынков. Притом всякая монополия – большой враг всякому хорошему делу, который может упрочиться в стране только тогда, когда всякий найдет в свободной и общей конкуренции защиту собственных интересов. Не более 50 лет тому назад некоторые соседи с Лондоном графства подали в парламент жалобу против проекта устройства так называемых «заставных дорог» в графствах, отдаленных от столицы. Это дороги, на которых устроены заставы, где берутся деньги на содержание дороги. Эти отдаленные графства, доказывали они, вследствие низких цен на труд, будут продавать в Лондоне свой хлеб и фураж дешевле нас, и тем подорвут наши фермы и разорят земледелие. Однако... Потом те же жалобщики сами увидели, как увеличились их доходы и как улучшилось их земледелие.